У меня на канале уже есть история данного автора, называется «Ночное дежурство». Кто еще не слушал, можете найти на канале и послушать. Ссылка в описании.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 Утром сто процентов было, он всегда держал зарядку нормально, а сейчас, смотрю, не включается. Наручные часы ни Маша, ни Гена не носили, а автомобильные сломались задолго до того, как они поехали к тетке. — Отлично, — пробормотала Маша, — значит, мы не знаем, сколько сейчас. — Да какая разница? Тебя что, на проходной караулит с секундомером? Гена хотел, чтобы это прозвучало смешно но вышло язвительно, и Маша мигом вышла из себя. «Ой, какой у нас тонкий юмор. Обхохочешься просто. Я даже не знаю, что смешнее – вздумать поехать на машине вместо того, чтобы отправиться поездом, или решить сократить дорогу и оказаться хрен знает где, или…» «Маш, ну хватит, а? Лежачего не бьют. Я ведь уже сказал, что виноват». Злость на брата мгновенно прошла. И Маша стала неудобно за свою вспышку. Они были очень близки, как это часто бывает с двойняшками, и ссорились исключительно редко, потому, наверное, что чувствовали боль и обиду другого как свою собственную. Да и потом Маша и сама не хотела поездом, не любила на них ездить. К тому же, на купе денег было жалко, а в плацкарте такие сквозняки, таксифонит из окон что Маша с ее склонностью простужаться точно слегла бы с температурой. «Прости», — покаянно сказала она, — «ты хотел как лучше. Мне просто сон дурной приснился. Видимо, вот я и завелась. Представляешь, как будто кто-то сказал, что я скоро умру, или что-то в этом роде». «Да бывает, Машуль. Наверное, просто сидела нехорошо, что-то болело. Вот мозг и дал сигнал проснуться». Он протянул руку и потрепал ее по колену. «Не переживай, сестричка, прорвемся. Думаю, сейчас где-то около одиннадцати. Или даже меньше, темнеет-то рано. Скоро, если верить карте, будет Архангельская. То ли городишко, то ли поселок. Переночуем там, а завтра к обеду будем уже у тети Валя. А обратно, честная пионерская, поедем другой дорогой». Маша посмотрела в окно но ничего снаружи не увидела. Темнота была непроницаемой. Ни фонари вдоль обочины, ни огонька вдалеке. Автомобильные фары уверенно рассекали тьму, дорога уводила вперед, а по обе ее стороны высился лес. Голые деревья стояли плотным строем, укрытые толстым слоем январского снега. после завтра Рождество – Тётя Валя, мамина младшая сестра, которая после смерти родителей вырастила Машу и Гену, постоянно звала племянников приехать, но они все не могли выбрать время, совместить графики отпусков. В какой-то момент тетя Валя замолчала, перестала приглашать. И в этом молчании чувствовалось что-то нехорошее. Не то обида, не то обреченность. Брат и сестра в один из дней одновременно поняли, нельзя тянуть, по это и неправильно. Собрались спонтанно и поехали. Решили сделать сюрприз. «Да чего же тут безлюдно?» Сказала Маша. Сердце ныло, как от дурного предчувствия. Владимирская область, а такое ощущение, что глухая дальневосточная тайга. «Да брось!» Неуверенно сказал Гена. «Ты когда в последний раз хоть какой-то населенный пункт видел?» «На карте тоже ничего не обозначено».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 И всегда смерть подстерегала в дороге. А что, если теперь и наш с Геной черед? Мысль была пугающей, и Маша поспешно ее прогнала. «Бензин у меня есть, взял две канистры на всякий случай», успокоил сестру Гена. «Да и в Архангельском точно будет заправка, не беспокойся». Брат снова отвернулся, сосредоточившись на дороге. «Как-то это ненормально, что машин нет».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 Впереди, в свете фар, прямо посреди дороги, стоял человек в черном балахоне. Голова его была чуть опущена, так что лицо скрывал капюшон. Машина была еще далеко, о столкновении речь не шла. Они запросто успевали объехать незнакомца, но Гена инстинктивно сбросил скорость. «Что за придурок? Откуда он взялся?» Брат и сестра переглянулись. Фигура стояла неподвижно. Гена посигналил. «Уйди с дороги!» «Может, рядом авария какая-то была?» Предположила Маша. «Где? Никаких машин поблизости?» Сквозь зубы проговорил Гена. Они все приближались к человеку на дороге. И Маша почувствовала, что вид недвижимой фигуры в черной хламиде и капюшоне навевает на нее ужас. Даже если это какой-то местный житель, даже если ему холодно, и он, стоя посреди дороги, таким образом просит, чтобы его подвезли, плевать, они не остановятся. Нельзя останавливаться. Маша покосилась на брата, который, кажется, чувствовал то же самое, потому что сжал челюсти и приготовился объехать стоящего. Но это не потребовалось. Черная фигура посторонилась, уйдя прочь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 «Вон! Указатель впереди!» «Что написано?» «Архангельская», — послушно прочитала Маша и улыбнулась. «Считай, приехали!» Архангельская вывернулась из-за ближайшего поворота, и Маша наконец поверила, что неприятности остались позади. Автомобиль ехал по улице, вдоль которой стояли одно- и двухэтажные строения. Кое-где тускло горели фонари. Окна некоторых домов светились болезненным желтоватым светом. Промеркнули вывески «Магазин 24 часа», а рядом кафе бистро. Надпись «Аптека» испускала призрачно-зеленое сияние, а через несколько метров располагалась парикмахерская фея. Небольшой городишко, затерянный среди лесов и полей средней полосы, скорее всего, доживал последние годы. Молодежь, небось, разъехалась кто куда в поисках лучшей доли, а коротающие свой печальный век старики скоро окажутся на погосте, мимо которого, кстати, брать с сестрой тоже проехали. «Кладбище чуть ли не в центре», — покачал головой Гена. Креативненько. «Не слишком веселое местечко», — подумалась Маша, — «но во всяком случае находиться здесь намного лучше, чем на ночной дороге». Рядом с тем, что на ней обитает. Народу на улицах не было, но это и не удивительно, учитывая поздний час. Все сидят по домам, в тепле. Пора бы им найти, где преклонить голову. «Надо где-то переночевать», — сказал Гена. Как это часто бывало, он словно бы подслушивал мысли сестры. «Вон там заправка, видишь? Дольем бензин и заодно спросим, где тут гостиница или гостевой дом какой-нибудь».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 Где-то в глубине помещения играла негромкая музыка. Селин Дион пела песню из Титаника. Колокольчик над входной дверью звякнул, но никто так и не вышел встретить посетителей. Правда, из подсобки раздался женский голос. «Минуточку, пожалуйста, я сейчас». Голос показался Маше смутно знакомым, но она не могла вспомнить, кого он ей напоминает. Кого-то из друзей или коллег? «Какую-то актрису?» «Давай поесть купим». Гена окинул голодным взглядом шоколадки, печенье, чипсы и на поддонах выпечку, булочки и рулеты с маком. Маша согласно кивнула и хотела уже заметить, что у них тут, наверное, и карты не принимают. Как из подсобного помещения вышла женщина. На ней было серо-синее форменное платье с белым воротничком.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 Меня вечно с кем только не путают, просто наказание какое-то. А вы слышали теорию о том, что у каждого на планете есть двойник? Видимо, я двойник вашей тети Вали? Маша почувствовала, что понемногу успокаивается. Что она в самом деле? Если подумать, эта женщина выглядит моложе тети Вали, да и прическа другая. Тётя сейчас стрижется очень коротко. «Простите, я просто перенервничала в дороге», – смущенно проговорила Маша. «Мы хотели бы купить чего-нибудь, заправить машину. А главное – узнать, где можно остановиться на ночь», – договорил Гена. «С этим никаких проблем. В городе есть небольшая частная гостиница. Ее держат муж с женой. Замечательные люди. Сейчас я им только позвоню и скажу, что есть желающие разместиться. Кто-нибудь из них придет за вами».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 Раздался за их спинами голос покойного Машиного мужа. Брать с сестрой обернулись. Здание магазина, призрачный островок былого мира, пока еще оставался прежним. Свет лился из больших окон. И в этом свете отчетливо были видны надписи на могильных камнях. Маша увидела памятник Марата, кресты на могилах родителей, а совсем рядом...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 Через кладбище в их сторону двигалась знакомая высокая фигура – черный балахон и капюшон, скрывающий бледное лицо. «Пора», – сказала Тётя Валя и погасила свет. Архангельская погрузилась в темноту.